богатые лгуны и бедный Наклонность полгать в каких она иногда кротких душах живет? я знал мещанина петра вакорина чрезвычайно кроткого малого, обремененного огромным семейством не способного ничего другого делать как сходить за охотой, за грибами, рыбки поудить. Существовал он решительно благодеянием одного подгороднего помещика Саврасова, честолюбивейшего и надменнейшего человека, и в то же время псового и ружейного охотника, который, собственно, и благодетельствовал Лакорину за то, что он выслеживал ему иногда места удобные для охоты, хоть по большей части и навирал в этом случае. Слабость поприврать в окорение, как в существе загнанном, так умеренно проявлялась, что ее почти никто и не замечал, а в то же время она была и очень была. Придет иногда и расскажет жене, что видел орла с орлятами, доулетели да улетели оналиству. А между тем, никаких орлят не было, да и быть не могло. А то отправится в соседний монастырь к обедне, и там будто случайно расскажет казначею, какую я ваше преподобие на мельнице вашей щуку видел. Пудов два, надо полагать. Вся седая ходит, Мохом уж, значит, поросла. Разгоратся жадностью казначейские очи, Велит он спустить омут, хоть бы пескаль начнут бронить в окоре непременно тут присутствующего, Крестится, божиться, что видел, тогда как сам очень хорошо знает, что видел нечто гораздо более похожее на палку, чем на щуку. Раз Его благодетель Саврасов на одной из своих осенних охот убил лисицу с черным хвостом. Можете себе представить, как это подействовало на его гордую и самолюбивую душу. Со шкуры этой лисицы он стал по всем ездить, всем ее показывать. Видали ли вы это? говорил он, повертывая свой трофей перед носом почти каждого. И всякий благоразумный человек, разумеется, придавал удивленное выражение своему лицу и говорил: "Да, да. Случилось, что около того же времени Вакорин зашел к исправнику, с которым он состоял в близких отношениях, уже по случаю рыбной ловли, так как всегда доставлял ему отличных для удочки червяков. А когда сам ходил с ним зимой удить, так держал и отогревал этих червяков у себя во рту. Смиренно поклонясь хозяину и гостям его, у исправников в это утро было человек несколько из дворянства. Вакорин в своем длиннополом сюртуке уселся в уголку и положив руки на колени, стал улыбаться своей доброй улыбкой всякому, кто только на него взглядывал. Хозяин, наконец заметил его одинокое положение и обратился к нему: "Петруша, что ты там все сидишь? Поди, выпей водочки". Вагорин скромно встал, подошел к закуски, не рукой стал наливать себе рюмку. В это время двери шумом растворились, и в гостиную вошел Саврасов с лисьей шкурой в руках. Как это вы находите?» — обратился он прямо к хозяину, и ни с кем почти не кланяясь. И слов уж не нахожу, как это выразить, отвечал тот раболетно, склоня голову перед гостем. Во всем европейском оружейном мире в 10 лет один такой выстрел бывает, сказал Саврасов. На этот разговор их Вакорин, не допив еще рюмки, отвел от нее свои кроткие глаза, И проговорил довольно громко: "Каждый год по три таких штуки бью". Хозяин уставил на Надежского удивленные глаза, а Саврасов сначала только попятился назад. "Как ты бьешь каждый год по три?" проговорил он, не могши еще прийти в себя. "Бьюс", отвечал покраснев Вакорин. «Бьешь?» — проговорил опять Саврасов, бьюс повторил еще раз Вакорин. «Бьешь!» Заревел ужас, вспыхнувшим, как зарево лицом, оскорбленный чистолюбец и схватил Вакорина за шиворот. и гости подбежали к ним, но полноте бросьте его, унимали они Саврасова. Дурак, ну где ты бьешь?» — увещевал Вакорина исправник. Бью батюшка, повторил он и тому. Господа, возьмите его у меня, иначе я его задушу», — сказал Саврасов, отбрасывая от себя Вакорина. Что хотите, то и извольте делать, а что бивал? не унимался бедняк, утирая с лица катившийся пот. Ну так пошел же вон, крикнул на него уж и хозяин, выведенный из терпения такую ложью. Я уйду, сударь, уйду, говорил Вакорин, и пошел. «Я тебе теперь каналья, кости оглоданные не дам, восклицал Саврасов, выбегая вслед за ним. И я тоже, и я, повторял хозяин. Вакорин бледнел, делал из лица припечальнейшую мину. В лакейской его стал было даже лакею уговаривать: "Помните, Петр Гаврилович, потешьте, господ, скажите, что неправду сказали". "Что мне тешить-то?" бивал сколько раз отвечал ему Вакорин. Лакей на это не стерпел и плюнул. "Фу ты, господи Боже мой!" проговорил он. "Господа, между тем рассуждали о наглом ужаце в гостиной. Каков в канале, а? Каков! кричал Саврасов на весь дом. Его мелкое самолюбишка было страшно оскорблено. Недели через две он по наружности как бы и простил Вакорина. стал даже принимать его к себе в дом, но в душе питал против него злобу. Раз Это уж было у самого Саврасова. Тоже собралось дворянство, в том числе два брата Брыкины. Еще покойный отец этих господ рассказывал, что поехал он однажды ночью через Галическое озеро. Вдруг трах! Провалился в прорубь. Дыхание, разумеется, захватило, глаза помутились, только через несколько секунд дышать легче глядит тройка его. Выскочила в другую прорубь, и полнёхоньки сани рыбы зачерпнулись в озе. Другой раз заговорили о храме Петра в Риме. Что это такое за важность этот храм, воскликнул Брыкин. Говорят, велик он очень». Вздор! Велик сравнительно потому, что вся-то Италия с нашу губернию. Ну а как наша матушка Россия раскинулась, так что не построй все мало. Вот у нас приход или э, лучше сказать приходишка выстроили церковь так псаломщик за завсеночный с клироса на клирос на жеребёнке верхом ездил батюшка воскликнул при этом укоризненно даже один из сыновей а длина церкви великали спросил кто-то из слушателей длина отвечал несколько опешенный замечанием сына старик длина сожжение три». так он врал и все его слушали и даже почти верили ему потому что тысяча душ была у него сынки тоже пошли по нём в настоящее собрание один из них рассказывал Стали, говорит: "Мы спускаться с Вингинской горы. Ведь вы знаете, это стена, а не гора. Что-то одна из лошадей плохо спускала. Понесли. Заднее колесо заторможено было, однако пи-пи-пи, ничего не помогает. Я делать нечего, говорю, брату: Мы с ним сидели на передней лавочке, а жены наши на задней. Давай, говорю, тормозить передние колеса. Нагнулись, я на одну сторону, он на другую, взяли колеса в наши лапки. На один камень колесо наскочит, на другой в рытвину сухую попадет, Смотрим, лошади наши уж не несут, а везут коляску. И я заторможу колесо, отозвался вдруг черт знает с чего и для чего Вакорин, Тоже тут присутствовавший, в глазах хозяина загорелись бешенством. Ты затормозишь, спросил он. Яс. Да ты, каналья, не только коляску Одну лошадь на беговых дрожках обеими твоими скверными руками и ногами не остановишь, «Прошипел он. И так остановлюсь, а остановишь. Люди! Саврасов хлопнул в ладоши, вбежали люди. Сейчас заложить серого в беговые дрожки!» «Останавливай!» — обратился он к Вакорину. Тот только уже улыбался. Лошадь была заложена и приведена к крыльцу. Все гости и хозяин вышли туда. "Посмотрим, посмотрим", говорили самолюбиво братья Брыкины. Вакорин, как обреченный на казнь, шел впереди всех. "Как же ты остановишь?" спрашивали его некоторые из гостей, которые были подобрее. "А вот как", отвечал Вакорин. Ложась грудью на дрожки и сам, кажется, не зная хорошенько, что он делает, вот руки сюда засунул, а ноги сюда, сказал он, и в самом деле руки засунул в передние колеса, а ноги в задние. "Отпускай!" крикнул он каким-то отчаянным голосом державшему лошадь кучеру. Тот отпустил, Лошадь бросилась, колеса завертелись, в как-то одну ногу и руку успел вытащить. Дрожки свернулись на бок. Лошадь уж совсем понесла, так что посланный за нею верховой едва успел ее остановить. Вокорин лежал под дрожками. "Вставайте", сказал подъехавший к нему верховой. "Немного, проклятая наскакала". Остановил же, сказал Вакорин, и хотел было подняться, но не мог. У него переломлена была нога. Лет десять тому назад я встретил его совсем уже стариком, хромым и почти нищим. Он сидел на тротуаре, И Макаев в пустую воду, сухую корку хлеба ел ее. Невдалеке от него стоял босоногий мальчишка и, видимо, поддразнивал его: "Лисичий охотник, лисичий охотник, лисичий охотник", повторял он беспрестанно. Это было прозвище, которое в околину дали в городе после первого несчастного с ним случая по поводу лисьей шкуры старик только по временам злобно взглядывал на шелуна я подошел к нему что это пётр гаврилович до чего это ты дошел?» – спросил я его что делать сударь стар стал уж а добрых господ как прежде было нынче совсем нет отвечал он и слезы навернулись у него на глазах кого он под добрыми господами разумел богу известно